Глава десятая. «Отличный план!» Я подхватил контейнер с сэмплами и пересыпал все в подставленный баул. «А дальше куда? Мне машина нужна. Большая?» Хитрым тоном спросил Руперт. Небось, еще и прищурился в операторской. «Да. а это хорошо. Знаю, где добыть. Правда, там фогеров много». Понизив голос, сказал Руперт, выковыривая из мешка сэмплы с ледяной миной. «Но это даже хорошо! Устроим им такую акцию, чтобы весь сектор содрогнулся! А там, глядишь, и Данди подтянется!» «Когда?» «Ну, когда мы мост откроем и энергетические хабы фаеров из строя выведем, а кавалерия сразу же и прискачет!» — ответил Руперт, оглядываясь в поисках того, что можно еще забрать с собой. «Отличный план!» — повторил я и подошел к соседнему проему, надеясь, что он приведет к выходу. К нормальному выходу, а не к двери, за которой сразу же отметился почти десяток вражеских маркеров. И еще в два раза больше паслись прямо у меня над головой. «Да, хоть обыскажайся, расположение ближайшего прохода Фоггера нашли». Судя по глухим звукам и вибрации двери, его уже активно пытались взломать. Я посмотрел на символы, не зеленые, а уже покрасневшие. И медленно начал сдавать назад, отмахиваясь от Руперта, чтобы он меня не подпирал. «Не сюда!» — сказал я, когда мы вернулись в общий зал. «Уже ломают, и может сработать система защиты». «Понял! Догоню!» — ответил Руперт, и, взмахнув в воздухе парочкой мастер-сэмплов, скрылся в коридоре. Я сверился с картой искорки и выбрал самый дальний проход, практически противоположный. Просветил туннель, добив лучом фонаря метров на двести. Тогда только понял, почему на карте нет продолжения. Впереди был завал. Сначала горка с торчащими из неё корнями, а потом плотная спрессованная масса замёрзшей земли. Ладно, смотрим следующий. Я вырулил в соседний проём и метров через шестьдесят остановился перед дверью. С той стороны вроде было тихо, но над моей головой уже стягивались фоггеры. «Следят они, что ли, за нами, несмотря на хваленную маскировку с искажением? Или здесь искажать просто некуда?» «Дальше, направо и налево, вместо себя я отправил двойников. Что в тоннелях, так и не узнал. Но убедился, что фоггеры реагируют на каждое движение под землей. Что за первой, что за второй иллюзией, тут же отправились маркеры на поверхности. Черт! В итоге только сам же фоггерам все выходы показал». «Да, это бесполезно!» — пробурчал Руперт, проходя и мимо меня, и сквозь вернувшуюся иллюзию. И уже через пару минут оттуда прилетело раскатистое эхо. «Ало! Здесь тупик!» «Весело тебе!» — спросил я, когда мы вновь встретились в центральном зале. «Если честно, то не очень!» — пожал плечевыми фермами напарник и задрал голову к потолку. «Уже копают, похоже!» Прямо над нами образовалось чистое место. Корни, будто что-то чувствуя, оттянулись в разные стороны. А те, что остались, слегка вибрировали, и с них осыпались крошки мёрзлой земли. Оставалось три прохода. Самый короткий мы сразу же вычеркнули. Тоже завал, но со следами бетона и арматуры из остериуса. Здесь, похоже, рванула защита двери. Либо фугеры уже похозяйничали, либо корни аргенума проросли куда-то не туда, активировав ловушки. Предпоследний туннель выглядел многообещающе и в сторону уводил, явно затрудняя проход для погони наверху. И даже корни сюда ещё не добрались. Так, всего пара хвостиков торчали из стены. Я подскочил к двери, пытаясь почувствовать какой-нибудь ускоренный способ расшифровки символов. «Мы же всё-таки изнутри идём». «Ну фигу!» «Получите стандартный разброс символов и распишитесь так, чтобы без ошибок и логически выверено». Руперт молча замер рядом. Он либо понимал, что лучше меня не отвлекать, либо просто завороженно пялился на вспыхнувшие символы. Согласен, для неподготовленного выглядит как магия. «Алекс, стой!» Все-таки не удержался Руперт, когда мне оставалось активировать последний символ. «Это ловушка! Они уже за стеной!» «Думаешь, не пройдем?» Я буквально завис с поднятой рукой над активацией последнего символа. Тоже видел энергетические следы в радиусе 30 метров, но пока заметно меньше, чем у прошлых выходов. Руперт отступил на несколько шагов, но ответить не успел. Вместо него высказались фоггеры. За дверью раздался протяжный звонкий скрежет, похожий на виск тормозов, и дверь вылетела из проема вместе со мной. Ощущение было такое, будто меня ударило дважды. Сначала взрывной волной, а потом и дверью. Меня протащило пару метров в каком-то полном аду. По бокам от моего случайного щита вырвались сине-зеленые языки пламени, а бронированная дверь фанила радиацией. Система уже не визжала, а трещала, как счетчик Гейгера. Стены вокруг грохотали и не крошились только потому, что пламя моментально запекало все, до чего успело добраться. Весь тоннель тут же завлакло черным дымом. Система Ориджа только-только справилась с акустическим ударом, и сразу же у меня над духом заработал пулемет Руперта. Я приподнял тяжеленную скрюченную дверь, пытаясь скинуть ее с себя, как в нашу сторону тут же прилетела ответка. А я все еще никого не видел, только пули свистели в обе стороны. «Алекс, не морозься, отступаем!» Закричал Руперт, вроде как уже сильно издалека. Попытка номер два. Я потряс головой, подпёр дверь плечом и, стараясь не высовываться из-за неё, начал подниматься. Сделал шаг назад и потащил дверь за собой. Не глядя, метнул ледяную мину, а когда грохот взрыва рассеялся, обдав холодком, пробравшимся даже в синхронизацию, отстрелялся из крафт-компакта. В тишину. В ответ не стреляли, и Руперт ушёл на перезарядку. И в этот же момент рука Фогера схватила за край щита и рванула его на себя. «Да пожалуйста!» Я пнул неустойчивую дверь ногой, отскочил сам и, на ходу активируя меч, отмахнулся от еще одного противника, появившегося сбоку. Чиркнул его по краю шлема, но добить не смог. Тот уже потерялся в дыму. «Алекс, ложись, а то зашибу!» Крикнул Руперт и снова врубил свою шарманку, чуть ли не восьмеркой поливая весь туннель. Но меня там уже не было. Я телепортировался прямо за спину Руперта, похлопал его парами, по сдвигая в сторону и одну за другой метнул три пирамидки по углам туннеля. Первый взрыв ни о чём, только осколки застучали рикошетом. А вот второй и третий рванули кучно, выломав кусок стены и обрушив потолок. Слабенько, конечно, с просветами и всего на пару метров, но минут десять форы нам это даст. «Ходо! Хоп!» Теперь уже я крикнул, но осёкся, когда Руперт повернулся ко мне. «Херово выглядишь, идти можешь!» Часть рамы спереди отсутствовала. Как это всё продолжало держаться — загадка. Броня на груди была вся в подпалинах. Открытые люки с прожектором выглядели как забытая каша на дне кастрюли. Дополнительный лицевой щиток брони, который крепился к раме, перекосился и напоминал улыбку с порезанной щекой. Обе руки экзоскелета отсутствовали, а срезы пузырились сине синей-зелёной пастой. Пулемет, который раньше крепился на спине, Руперт сейчас просто держал в руках. В цепких и крепких руках Ориджинала. «Охренеть! Они мне раму спалили! А ореш невредимый! Ха -ха -ха -ха! Ответил Руперт, но последние хохо у него задвоились и прозвучали довольно нервно. Минута у него ушла на то, чтобы прийти в себя и выбраться из остатков рамы. И еще две минуты я убеждал его, что баул с дровами Аргенума точно лишний и хватит одного с сэмплами. Убедил, когда согласился забрать его себе, ибо без рамы с пулеметом Руперту все-таки стало некомфортно. Мы выскочили в общий зал, оставив в туннеле парочку пирамидок, заряженных на движение. Остановились возле появившейся в потолке трещины и расстреляли двух самых шустрых копателей, а затем бросились в последний неосмотренный туннель. Через метров сто заложили мины и побежали дальше. Я уже видел на сканере очертания двери, но и какое-то тёмное пятно прямо перед ней видел тоже. Похоже, на очередной завал. И я почти не ошибся. Завал в самом деле был. Но вместе с ним была и огромная яма, уводящая на нижний уровень. Землетрясение или какое другое бедствие здесь разыгралось по максимуму. Потолок сложился с полом и просел, открыв новый проход. Я дождался Руперта, который никак не мог привыкнуть к оригинальному человеческому способу передвижения на своих двоих. Он то подскакивал, то спотыкался, и мы, не сговариваясь, вместе сиганули в тёмный провал. Скатились по довольно гладким корням аргенума, которые здесь уже везде успели просочиться, и оказались в низкой, но длинной пещере. В этот раз у неё было естественное происхождение. Можно догадаться по неровным острым краям и кривым участкам, идущим вниз под небольшим углом. «Ну что, как старые добрые времена?» «Ха!» — ухотнул Руперт. «Трещины в породе, открывающие входы к самому вкусному и ценному?» «Пошли скорее, нам выход нужен». Я поднял палец, призывая к молчанию. И тут где-то над головой сработала мина. «Входов нам уже достаточно». Отчасти Руперт был прав. Место, где мы оказались, довольно сильно напоминало тот разломчик. После знакомства с настоящим разломом всё остальное, так называть, уже не хотелось. Где мы путешествовали с Бобом и Рупертом? Похожая глубина, похожая кривизна. Каменные плиты то наползали друг на друга, то торчали, формируя выступы. Перепрыгивая с одной на другую, мы спустились метров на семьдесят, на самое дно. Дальше пошли по узким пещерам, плавно перетекающим одна в другую. Куда-то свернули, потом ещё раз и ещё. Были участки, где из-за прошлых обвалов проход мог быть всего пару метров, потом поворот, развилка и снова длинная галерея. Забрались чуть ли не в лабиринт. Успели потеряться на развилке, но даже не заметили, потому что уже через пару поворотов нашлись, чуть не застрелив при этом друг друга. По моим ощущениям, которые подкрепили данные искорки, мы отдалились от мастерской сэмплами уже на пару километров. Причём направлялись мы в сторону той гористой местности, где я оставил байк. Это радовало. Вот только выход никак не находился. «Руперт, есть предложение вернуться». Я остановился на очередной развилке, пытаясь найти хоть какие-то признаки того, что выход вообще существует. «Там Фоггеров до жопы!» Напарник прислонил пулемёт к ледяной стене и присел на корточки словно устал идти. «Сотни две! Пусть даже они двоятся из-за аргенума, но это всё равно под сотню! Мы штук восемь только вырубили, а я уже без брони!» «Может, засаду хотя бы устроим?» — предложил я и махнул рукой на лабиринт. «Место неплохое. Чутка давай ещё протопаем!» Руперт указал на правое ответвление. «Кажись, сквозит оттуда! У меня на такое чуйка!» Насчёт сквозит я пока ничего не мог сказать, но сканер уловил какое-то движение, определив органику. Руперт тоже её заметил. Мы тут же разошлись в разные стороны. Я спрятался за каменный выступ и активировал скаутган, а Руперт просто лёг на землю, укрывшись за пулемётом. Точка на карте приближалась. Послышалось шуршание снега и мерный цокот. Плюс монстр временами задевал камни. И через несколько секунд в проеме показался силуэт плоского бочонка на шести лапах. Или это были щупальца, я не успел разглядеть. Нечто насекомообразное. Тупая широкая морда, красный хитиновый панцирь. Хрень почувствовала нас, и будто блоха переросток скакнула на стену, затем на противоположную, и оттуда уже понеслась на моего напарника. Так резко и быстро, что Руперт даже выстрелить не успел. Монстр уже навис над ним, а он ещё только голову поворачивал. А вот я успел. Выкинул навстречу прыгуну шаровую молнию. Долбануло так, что подсветка внутри панциря зажглась, чуть ли не рентгеновский снимок сделав. Мёртвый монстр рухнул рядом с Рупертом, а от треснувшего хитина пошёл дымок. «Фу, не люблю копчёные креветки!» — фыркнул Руперт. «Спасибо! Я что-то ступор какой-то поймал. Что у них там? Феромоны? Галлюциногены?» «Ты как, ничего не почувствовал?» «Нет, хотя...» Я глянул в логи. Атака излучением в самом деле была. Вот только уровень моей брони её не воспринял как угрозу. Это радует. Плюсик моим шансам в дальних землях за разломом. «Ты тогда первый иди, а я прикрою. По-любому там проход есть!» Сказал Руперт, обходя мёртвого монстра. Метров через пятьдесят мы вышли практически на открытую территорию. Пещера расширилась раза в 4 метров до двадцати в высоту. На потолке вились заметные трещины, выходящие на свежий воздух. Сквозило уже прилично, но всё было завалено снегом, и стало довольно светло. Однако, как я не всматривался, прохода в потолке не нашёл. Только очередное нагромождение льда и снега с природной системой отражений. Красных блох тоже стало больше. Почти каждые 30 метров на нас выскакивала новая особь. Иногда сразу по две. Выбегали из трещин в стенах или спрыгивали с выступов под потолком. и вертелся, отстреливая панцири, а потом и Руперт втянулся. Он вполне успевал выстрелить первым до того, как его парализует излучение. Дорога пошла вверх, и за очередным подъемом перед нами открылась вся пещера. Футбольное поле, не меньше, с обледенелыми стенами острыми сосульками на потолке и, главное, с проходом в самом конце пещеры. Ровный круг диаметром 5 метров, сложенный из бетонных блоков. Ръём был покрыт снегом, но я был уверен, что это строение древних. Других вариантов не было вообще. «Я же говорил, будет вход! Погнали скорее!» Прикрикнул Роперт и вскинул пулемёт, наводя его на блоху, появившуюся из-за толстого куска льда. Местная органика была нам не рада. Руперт спалил первого, но на его место тут же выпрыгнул новый. И ещё один с другой стороны. Появились и другие виды. Помельче, размером с хомяка. Самый крупный доставал мне до груди. Находились даже те, что были заметно шире. Они передвигались бочком, как крабы. Мы с Рупертом встали спина к спине. Я активировал двойников, призвал искорку и... Открылся тир. «Минут через пять его пришлось закрыть и перейти на обычную поножовщину». У Руперта заклинил пулемёт. И пока он не понял, что починить его не сможет и не переключился на свои обычные навыки, к нему подошли почти вплотную. А потом и ко мне, потому что я не успел перезарядиться. Пришлось метаться, оставив Руперта в роли приманки и рубить направо и налево. Напарник подключился чуть позже, но внёс ощутимый вклад в разлом панцирей. В руке у него возник топор с короткой рукояткой и широким лезвием, уходящим вниз и даже частично закрывающим руку. В памяти всплыло название «Борода». Как раз за это длинное лезвие. Мы оба по уши сгваздались в какой-то красной слизи. И пока я подзаряжал энергию, Руперт скакал и вопил, будто с него кожу заживо сдирают. Даже выпал из синхронизации на несколько минут. Я же поставил еще один плюсик обновленной броне хотя пришлось потратить пауэрбанк сверхэнергии, полученной от монстров. «Готов?» — спросил я, когда напарник вернулся в строй. «Нет!» — честно ответил Руперт взбудораженным голосом. но пойдём, пока новые кривитосы не подтянулись! Вон, две уже на нас смотрят!» Пулемёт Руперт в итоге бросил, и сейчас активировал пистолет. Довольно необычный, на мой вкус. Он был похож на спортивную пневматику из моего времени широкая рукоятка, тонкий длинный ствол, под ним толстая трубка, типа баллон с газом, но скорее аккумулятор, нагнетающий энергию выстрела. На ней загорелась полоска индикатора, и пистолет тихонько чихнул. А на ближайшем склоне лопнул панцирь монстра, окрасив снег красной слизью. «Впечатляет!» Я кивнул, выцеливая следующего, кто рискнет к нам приблизиться. «Перезарядка долго вздохнул Руперт. «Ща, запитаю и пойдем!» «Тихо!» Я замер. Из проёма послышался какой-то шум. «Не торопись, а лучше давай-ка назад». Сначала будто ветер гулял. Потом он усилился и начал расти до уровня проехавшего в метрополитене поезда. Затем к гулу добавился скрип, жуткий, словно металлом по стеклу. И, наконец, в темноте проёма что-то промелькнуло. Из дыры вырвался поток воздуха, будто его там нагнетали специально. С такой силой, что не только снег сполошился, но и я сделал непроизвольный шаг назад. А как только снег перестал кружиться, из тоннеля вылез и сам поезд, раскрашенный в красный цвет. «Это что за хрень?» — прошептал Руперт. Я не нашелся, что ему ответить. Общего с поездом у этого существа был только размер. Покрытая отростками щупальцами, круглая голова открыла поперечную пасть, чтобы я мог рассмотреть острые зубы внутри. Как по мне, это отверстие сильно напоминало открытую рану. Будто сделали надрез и растянули его в разные стороны, обнажив череп. «На глаз похоже. Типа зрачок вертикальный, кожано-красное глазное яблоко, а сам проем как глазница». Брррр. тихонько донеслось от Руперта. «Алекс, я тут подумал. Может, ну его нахер. Ну сколько там этих фоггеров-то осталось, а?»